Египет. 285-279 годы до нашей эры. Маяк Александрийский. Необходимость появления в III веке до нашей эры маяка возле крупного портового города Александрия, основанного Александром Македонским и названного в его честь, диктовалась чисто практическими соображениями. Темными ночами торговые суда, направлявшиеся в Гавань, нередко садились на мель. Костры на берегу, которые традиционно зажигали на самых высоких местах для ориентации судов, не давали представления, с какой стороны находится гавань. И впервые прибывавшие в Александрию мореплаватели не сразу могли догадаться, какое это место. Где мели, где фарватор. Река Нил за многие годы вынесла в Средиземное море огромное количество ила и песка, и в результате на побережье образовались многокилометровые песчаные отмели. Чем активнее развивалась торговля, тем острее ощущалась необходимость указывать путь судам в порт. Для этого требовалось возвести высокое здание, на вершине которого по вечерам зажигался бы костер, чтобы все мореплаватели издалека могли бы его видеть и двигаться в нужном направлении. Александр Македонский хотел сделать Александрию столицей своего государства. Хотел, чтобы она составила конкуренцию финикийским портовым городам и стала самым развитым среди них на всем Средиземноморском побережье. Но сделать этого он не успел. Его дело продолжили преемники – Птолемей I Сотер и Птолемей II Филадельф, которые решили возвести каменную башню со светильником или маяк. Местом для строительства башни избрали располагавшийся у входа в бухту небольшой скалистый остров, называемый Фарос. Сначала соорудили каменную дамбу для соединения острова с материком. Затем знаменитый архитектор того времени, богатый купец сострат Кницкий, предложил необычный проект и выделил 800 талантов серебра на его постройку. Это было грандиозное. Невиданное еще сооружение, составленное из нескольких башен, сужавшихся кверху. Высота маяка должна была достичь 140 метров, почти на уровне пирамиды Хеопса, самого высокого сооружения того времени. По некоторым данным еще выше, до 180 метров. Огонь, который должен был зажигаться на его верхушке, моряки могли бы видеть на большом расстоянии. Каменный исполин напоминал роскошный дворец, который должен был свидетельствовать о могуществе Александрии, о ее богатстве и процветании. Проект одобрили, и рабочие приступили к строительству. Оно велось в очень высоком темпе и закончилось за пять лет. Маяк состоял из пяти башен. На основной, 60 метров в высоту, были установлены фигуры богов. По бокам второй башни, 40-метровой, также поставили фигуры людей и морских животных. Затем следовали третья, четвертая. На вершине пятой, которую обрамляли колонны, имелась площадка для сжигания костра. Чтобы свет не рассеивался, а был направлен в море, костер оградили бронзовыми отражателями. Теперь свет маяка был виден как минимум за 10 километров. И моряки знали, что рядом с ним имеется проход в порт Александрия. Этот маяк простоял многие века и послужил прототипом для создания подобных сооружений в разных странах. Название острова Фарас стало нарицательным, синонимом для маяка. Александрийский маяк мог бы сохраниться до нашего времени, если бы не землетрясение в XI и XIV веках. Они разрушили его полностью, не оставив никаких следов. И только поиски аквалангистов-глубоководников позволили в 2005 году обнаружить на дне Средиземного моря рядом с бухтой 60-70 тонные каменные блоки, явно ручной работы, по своим очертаниям напоминавшие остатки каменной крепости. В настоящее время ведутся работы по их подъему. Власти современной Александрии, второго города в Египте, намереваются установить маяк в его первозданном виде.